Глава 31. Однако моя надежда получить от них хоть какие-то ответы по поводу цветка не оправдалась. Жители с интересом его рассмотрели и заявили мне, что цветка нет. В том смысле, что они ничего не видят, будто в вазе ничего нет. Они видели его только тогда, когда переходили на поверхностное, материальное зрение, такое, как у меня. Как это возможно? Толком объяснить мне жители не смогли. Они предположили, что та энергия, из которой состоит цветок, имеет настолько чуждую их миру структуру, что они не в состоянии ее воспроизвести. «Возможно, он что-то может, возможно, нет», — сообщили мне. «Но то, что лепестки, отвалившись, исчезают, — это неудивительно». Ведь материальная форма здесь держится вопреки всему. Без подкрепления этой особой энергией она просто теряет структуру. Не сказать, что я все поняла, но основную суть ухватила. Цветок странный. Однако если он что-то и может, то жители этого не видят. А значит, остальные тоже не увидят. Внезапно мне вспомнилось, что вампирша с ведьмой во время вчерашнего посещения моей квартиры даже не обратили на цветок внимания. Соответственно, ничего удивительного они в нем не углядели. Ладно, понаблюдаем еще. Может, как и у жемчужины, магия цветка как-то позже себя проявит? После душа я извлекла из раковины с крем и нанесла его на лицо. с любопытством и легким опасением глядя в зеркало эффект был незамедлительным кожа подтянулась цвет лица улучшился пропали малейшие пятнышки и единственный крошечный прыщик губы стали упругими и яркими от мельчайших мимических морщинок не осталось и следа вау да это жемчужине цены нет сделала вывод я На редкость удачная находка. Надо будет еще в ванную с ней принять. Положу в воду. Или крем для тела заряжу энергией жемчужины. Надо, в общем, подумать, как лучше. А вот интересно. Ведь иргилий то тоже вполне может воспользоваться энергией жизни. И наверняка воспользовался. Чего уж там. уверенно он слышал все, что сказали жители летучего города. Так почему же он до сих пор... не восстановился. Чудеса. Завтрак я снова решила приготовить сама. Готовка была в самом разгаре, когда в гости явились подруги. Берегиня по моей просьбе впустила их в магазин и в квартиру. "Ну ты вчера дала", воскликнула Гюза, шумно вваливаясь в гостиную. "Даже я в жизни так не веселилась, а я, между прочим, ведьма". Хотя твои конкурсы я запомнила, так что обязательно проведу их среди своих. А у нас и вовсе все единодушно решили повторять подобные вечеринки раз в три дня? Поддержала ее Ракира, которая выглядела настолько элегантной и прохладно отстраненной, что из ее уст подобное звучало особенно дико. Впрочем, помню я, как она вчера отплясывала. Хочешь сказать, твоим подданным понравилось? «Они не сочли подобное развлечение неприемлемым для высшего общества?» «Шутишь? Да они вообще предлагали сделать эти вечеринки закрытыми, только для избранных. Эдакое особое развлечение для ближнего круга королевы», — хмыкнула она. «А уж каким спросом теперь пользуется наш музыкант? Он запомнил твою музыку и теперь окончательно зазнался. Ходит среди своих коллег и презрительно называет их жалкими музыкантишками», которые только и могут что играть свою нудятину. И где он только слов таких нахватался?» Она лукаво глянула на меня. «Ну да, я, кажется, что-то подобное вчера ему говорила именно такими словами», — смутилась я. «Он просто не хотел отдавать мне кристалл и отказывался учить меня им пользоваться». «Кстати, в городе теперь появилось новое ругательство!» Как-то не невпопад захихикала вдруг Гюза. «Знаете, какое?» «Ну?» «Отрыжка Шантара!» Она расхохоталась. «Ой, да уж, похоже, я внесла не лучший вклад в культуру Мистбурга». «А как на это отреагировал сам Шантар?» «Неизвестно», — как-то хитренько поглядывая на меня, ответила Ракира. «Видишь ли, Какая интересная ситуация. Сегодня у нас должно было состояться совещание Совета Правления, но его отменили. Якобы у главы совета приключился какой-то недуг, и он пока никому не может показаться. О! Думаете, это все искажающая магия чашки виновата? Но ведь обычно она держится совсем недолго. О, нет! Магия держится долго. Ведь слои на ауре. не исчезают. А вот забавная иллюзия, накладываемая на лицо, растворяется быстро. Однако же Шантарта употребил магию чашки не в чистом виде. Магический коктейль изменил ее структуру, как я и говорила. Поэтому эффект вполне мог и не пройти. «Бог мой!» — поражённо пробормотала я. «А вдруг он навсегда останется?» «Это вряд ли». «Думаю, демоны найдут способ все исправить, но не сразу». Мы переглянулись и расхохотались. Да уж, зря Шантар выбрал вчера для разговоров с родственниками именно этот ресторан. Завтракать подруги сели вместе со мной. Я снова испекла блины и попросила у Берегини варенье. В Мистбурге подобного лакомства не имелось, но моим гостям оно очень понравилось. Может, конечно, дело в том, что для них это экзотика, однако уплетали блины обе с большим удовольствием, одновременно рассказывая мне о том, что вчера было. все таки я помнила только отрывки. А еще они пытали меня по поводу того, как мне удалось исчезнуть из вампирского дворца так, что никто этого не заметил. Ни стража, ни охранная магическая система. Даже мой след на теневой стороне не остался, будто я просто испарилась в воздухе. Рассказывать им про Иргилия я справедливо опасалась, поэтому просто призналась, что пока не могу раскрыть этот секрет. Выдумывать что-то мне не хотелось. Конечно, их этот ответ совершенно не удовлетворил, но настаивать они не стали. Удивительно! Подруги из моего мира пытали бы меня до конца вечера. Не привыкла я к такой деликатности. Хотя... Передо мной уже не юные девчонки, а опытные члены совета. Они умеют быть сдержанными, даже бесшабашная гюза. После завтрака подруги ушли, взяв с меня обещание в ближайшее время повторить девишник. Причем мне показалось, что настаивала больше Ракира. Похоже, для нее предыдущий вечер был настоящим откровением. Этот вывод подтвердили и ее слова перед прощанием. «Знаешь, Глаша, вчера мне было... хорошо. Очень хорошо. Я не знаю, как ты этого добилась, но заразительная дикая пляска, которую ты нам показала, что-то изменило во мне. Я будто скинула все оковы в тот миг, освободилась от всех утомительных рамок. Моя внутренняя сущность, давно уже задавленная кучей правил, внезапно вырвалась на свободу. Даже моя сила возросла. В конце... Уже после твоего ухода у меня случился выплеск внутренней тени. Такое бывает лишь в результате долгих, особых медитаций, да и то далеко не каждый раз. Это высвобождение сущности — необыкновенный прорыв магии, который выводит вампира на новые уровни». «Выглядело впечатляюще, между прочим», — включилась ведьма. «Жаль, что ты не увидела». Ракира будто взорвалась изнутри паутиной, нет, даже кружевом теней. Ее поданные аж завопили от экстаза. А потом взрыв случился еще у нескольких вампиров. Так что твой танец — это нечто. «Ого!» — только и смогла пролепетать я. «Удачно вчера погуляли, что и говорить». После ухода вампирша и ведьмы я немного послонялась туда-сюда, прогулялась по побережью, а потом решила, что самое время отдать долги жителям летучего города за их бесценную помощь. Они говорили, что хотят услышать истории, причем неважно какие. Я заказала у Берегини чашку ароматного смородинового чая, а потом вышла на крыльцо в летучий город. Устроилась там на прогретой солнцем ступеньке и, дождавшись, пока соберутся жители, спросила. Что вы хотите послушать? Истории из жизни или какие-нибудь сказки моего мира? Я их немало прочитала, надо сказать. «На твое усмотрение», — хором ответили мне несколько голосов. «Как они это делают? Будто у них одно сознание на всех. Хотя, возможно, так оно и есть. Можешь даже просто рассказать о том, что происходит в твоей жизни». «Мы любим слушать». «Правда?» — приободрилась я. «А вообще здорово!» «Захочется выговориться, и не надо искать собеседника, ведь тут за порогом целая толпа благодарных слушателей». Жители летучего города расселись прямо на траве передо мной. Я почувствовала себя учителем, которому внимают ученики. Это чуть смущало, но и дарило какое-то особое удовольствие. «Ну ладно. <къем> с чего бы начать?» Чуть подумав, я решила пересказать им все события, произошедшие со мной с момента устройства на работу в магазин Василия Петровича. Мне понравилось. Вот честно. Вроде бы оплату принимали жители города, но удовольствие при этом совершенно точно получали обе стороны. Я прихлебывала сначала чай, Потом мне принесли какой-то их напиток. Вкуса у него не было, зато при каждом глотке по телу распространялось приятнейшее тепло и особое щекочущее чувство, которое бывает при расслабляющем массаже. Я рассказала им все, Даже про Иргилия. Почему-то в тот момент это показалось правильным. Они не осуждали, они воспринимали все с восторженным вниманием, очень уместно реагируя ахая или улыбаясь в зависимости от момента повествования. Закончив свою историю, я почувствовала себя так хорошо, будто освободилась от тяжелой ноши, которую все это время несла. И только в этот момент, обведя своих слушателей просветленным взглядом, я вдруг увидела, что у многих из них есть украшения в виде кулонов, очень похожих на мои, ожившие, которые я им презентовала. только выглядели их кулоны намного красивее моих. Золото, из которого они вроде как были сделаны, искрилось и переливалось, а драгоценные камни будто светились. Заметив мой интерес, жители пояснили, что им так понравились мои украшения, что они решили создать себе нечто подобное. «А из чего?» — заинтересовалась я. «Мои-то кулоны были золотыми, да еще один из серебра». Но тут явно был использован какой-то другой материал, хоть и похожий. Очень уж быстро они наделали себе украшений. «Из солнечного света!» — легко пояснили жители. «А ночью мы сделаем и из серебристых лунных лучей». «Ого! Получается, украшения не плотные? Это только видимость?» «Почему же?» Мне дали одно из украшений. Оно определенно было плотным. Мы живем на перепутье, принимаем две формы, плотную и энергетическую, и можем придавать форму тому, что формы не имеет. Энергию мы можем сделать плотной, а нечто плотное можем превратить в энергию. Если хочешь, мы сделаем такие украшения для тебя. Они будут улучшать настроение и подпитывать твою магическую составляющую. Конечно, в этом нет нужды, когда есть зерно жизни. Зато это красиво. Погодите-ка, так это получается накопители? Я застыла. Если украшения окажутся накопителями, то их можно было бы продавать в моем магазине. конечно, при условии, что для жителей летучего города нет никакого труда их делать, и при условии, что они не будут настолько мощными, чтобы купивший их магик мог тут же захватить власть над остальными. Поделившись своими размышлениями с жителями, я получил ответ. Во-первых, труда для изготовления украшений им особого не требовалось. Во-вторых, они могли выверять, насколько сильным накопителем будет украшение. Ведь если переборщить с энергией, то оно может попросту сжигать носителя. Поэтому силу плетения приходится делать дозированной, такой, чтобы сохранять полезные свойства и при этом исключать вред. Я обрадовалась. «Если вы согласитесь сделать украшение для меня, то я готова рассказывать истории в любом количестве, сколько захотите». жители которых моя радость тоже будто подзаряжала, улыбаясь, заверили, что с удовольствием будут снабжать меня украшениями. Мысль о том, что они делятся пользой существами других миров, делает их счастливыми. Боже, как же мне так подфартило-то, что Берегиня открыла окно именно в этот город! И сколько еще есть чудесных мест в мироздании, где царят подобный мир и гармония! Осознание этого. само по себе поднимало настроение. «А вы можете видоизменять украшения?» Пришла мне вдруг еще одна мысль. «Ну, допустим, делать не только по образцу, а придавать кулуну другую форму, например, золотистого цветка или листика или веточки или...» «Конечно!» — воодушевились жители. «О, должно получиться чудесно!» Приходи чуть позже. Так мы и договорились. Вернувшись домой, я наткнулась на довольного Цербера, всего облепленного песком. Как хорошо, что мне не нужно здесь самой прибираться. Ты почему такой грязный? Я искупался в море, вот песок и налип, — радостно пояснил он. Это как же надо было валяться на пляже, чтобы угваздаться до самой макушки? «Стоп! Ты купался?» «Ага! Плавал с большими рыбами. Они там такие дружелюбные, ты не представляешь! На спине меня катали!» «А ты не испугался? Вдруг бы они тебя попытались съесть или на дно утащить?» Я вдруг поняла, что с самого открытия того мира избегало купания в море, так как боялась, что там водятся какие-нибудь жуткие создания, Хотя вроде бы Берегиня и дала понять, что мир безопасный, где-то в подсознании, видимо, имелось опасение, что к морским существам это не относится. Ну, съесть я и самых мог при желании, гордо выпитил грудь Цербер. Ты почему-то забываешь, что меня создавали для охраны, и я очень опасен. А если бы на дно утащили? Ну так что? Магическому существу вроде меня это ничем не грозит. Но вообще, Бояться нечего. Рыбы оказались невероятно дружелюбными. Честно говоря, я ни разу не ощущал там каких-то опасных существ. А ведь у меня обостренное чутье на угрозу. Так что тоже можешь искупаться, если хочешь. А неплохая идея, внезапно решила я. Составишь мне компанию, охранник? Конечно. Купальник у меня с собой имелся. При сборе вещей я все же допускала мысль, что купание возможно. А если бы и не было, можно было бы заказать у Берегини. Переодевшись, я направилась на пляж, где меня уже ждал Цербер. В воду он полез вместе со мной, забавно изображая из себя грозного охранника. Надо сказать, плавал щенок великолепно. Он не боялся задохнуться, поэтому легко и бесстрашно нырял, да и вообще чувствовал себя так же свободно, как и на суше. Я же далеко не отходила, на всякий случай держась поближе к берегу. Чуть позже действительно приплыли рыбы, те самые, о которых говорил Цербер. Но что это были за рыбы? Огромные, разноцветные и бархатистые на ощупь. Они дружелюбно позволили мне себя погладить, а потом я даже рискнула на одной из них покататься. Надо отдать ей должное, она везла меня очень аккуратно. На прощание я долго гладила их по очереди и чувствовала, как они теплеют под моими пальцами. По-моему, под конец они даже чуть светились от восторга. Чудесные создания. Вернувшись домой, я быстренько приняла душ, переоделась и побежала в летучий город, где жители торжественно вручили мне первую партию украшений в очень красивой белоснежной шкатулке с ячейками. Шкатулка оказалась подарком. Затаив дыхание, я восторженно рассматривала их изделия. Никогда в жизни мне не приходилось видеть такой гармонии форм. Мельчайшие золотистые цветы с прозрачными камушками-сердцевинами поражали невероятной детализацией. Они выглядели как живые. А голубые камушки в середине словно сделали из кусочков чистого неба. Еще имелись кулоны в виде кружевных листочков — тонких веточек, звездочек, светлячков и солнышек с отходящими в стороны лучиками. Все настолько прекрасное, что захватывало дух. «Нравится?» — лучась восторгом, спросили жители. «Это невероятно!» — выдохнула я. «К утру мы сделаем еще партию из лунного света», — пообещали они. «Они будут серебристыми».